Глава двадцать первая. Фрэнки поехала в Рим. Дожидаясь первого утреннего поезда на выстуженном вокзале, дрожа от чего-то пострашнее холода, она точно знала, что сядет в этот поезд, что не вернется в Лондон, не продолжит жить, как прежде. Это невозможно. Рано или поздно за ней придут. И она не хотела... чтобы карабинеры явились в ее квартиру, в ее сад, забрали ее на глазах у соседей и Джек. Время она всем чужая. Френки купила билет в один конец, зашла в вагон вместе с другими, настолько же ошалелыми пассажирами. По крайней мере, горячечный румянец и беспокойный блеск в глазах не привлекали внимания. Лица попутчиков, вместе с которыми поезд уносил ее по мосту на материк, прочь из Венеции... выглядели ничуть не лучше. Дорогая, она задремала, а когда проснулась, Гилли сидела рядом, улыбалась, говорила, что Рим ей непременно понравится. Франки дернулась, очнулась, хватая ртом воздух. Пассажиры бросали на нее встревоженные взгляды. Глаза застилал пот, и она провела ладонью по лицу, а потом заверила попутчиков, что с ней все в порядке. Помощь не нужна. Сжимая ручку чемодана... Она сошла с поезда, пересекла здание вокзала Термине, не отрывая глаз от пола, вышла на улицу и резко остановилась. Побродив по незнакомым улицам, она выбрала отель в самом центре района Монти, недалеко от Колизея. Консьерж за стойкой с чрезмерным восторгом известил ее, что в здании, построенном много веков назад, некогда размещался женский монастырь, и указал на сохранившиеся с тех времен деревянные балки под потолком. Рэнки с улыбкой кивнула, притворяясь, будто ей есть до этого дела. Услышав, откуда она приехала, консьерж прищелкнул языком, уточнил, в порядке ли она, в порядке ли Венеция, правда ли все так ужасно, как пишут в газетах. Рэнки старательно отвечала, делала вид, что находится здесь и сейчас, участвует в разговоре, хотя на самом деле... Душой и телом была где-то далеко, застряла среди вони разбухших каналов. Консьерж, словно заметив это, посоветовал ей принять горячую ванну и сам распорядился, чтобы ей в номер принесли чай. Его доброта была мучительна. Лёжа в номере, разглядывая деревянные балки, Френки размышляла, нельзя ли и ей навсегда заточить себя в этих стенах. «Спрятаться». среди них от мира, как делали когда-то монахини. Будто, отвечая на собственный вопрос, она подняла руку и уставилась на красные отметины на коже. Вскоре Фрэнки стала замечать запах. Сперва она решила, что Рим, как и Венеция, не может сладить с канализацией, но позже осознала, что характерный, густой, гнусный дух, в Венеции сопровождавший ее повсюду, Здесь ощущается лишь в номере. Стоило выйти за дверь, от него не оставалось и следа. Если же она запиралась внутри и закрывала окна, запах немедленно разливался по комнате, такой тяжелый и плотный, что она едва не давилась, пытаясь вдохнуть. Фрэнки обыскала каждый уголок, пытаясь обнаружить его источник, и пришла к выводу, что дело в ней самой и в маленьком чемоданчике, привезенном из Венеции. Она спустилась на стойку с охапкой одежды в руках и сдала в стирку все, что у нее было, не заботясь о круглой сумме, в которую это обойдется. Консьерж кивнул, забрал вещи и пообещал вернуть их тем же вечером. Если он и учуял запах, то, на удивление, не подал виду. Выйдя из отеля, Френки с облегчением глотнула свежего воздуха. Постояла у фонтана Треви, разглядывая монетки, посверкивающие со дна, наблюдая за редкими туристами, которые, не испугавшись холода, загадывали желание и швыряли мелочь в воду. Добравшись до храма, где убили Цезаря, она попыталась припомнить, сколько раз его ударили кинжалами. Двадцать три. Вот сколько. Френки переходила от одного музея или памятника к следующему, сворачивала с одной мощенной булыжником улицы на другую, толком не разбирая дороги, моментально забывая, где была и что видела. Все казалось иллюзорным, будто ее настоящая жизнь, самая ее суть, так и остались в Венеции, а здесь маячила всего лишь тень, неспособная осознать, что ее окружает. Наткнувшись на англоязычную экскурсию, она остановилась послушать. Гид объяснял толпившимся вокруг туристам, что исторические эпохи в Риме веками наслаивались друг на друга, и поэтому все здесь многогранно. Многолика. Сами улицы служат тому подтверждением. Копни на несколько ярдов и под современной булыжной мостовой обнаружится средневековая дорога. Даже здания не так просты, как кажется на первый взгляд. За архитектурой эпохи барокко или Возрождения нередко скрываются более ранние постройки. Туристы пришли в восторг. Френке же неприятно поразило такое притворство. Она поспешила прочь, глядя под ноги, гадая, в каком веке сейчас звучат ее шаги. Не обращая внимания на боль в ногах, за день проделавших немало миль и преодолевших немало крутых подъемов, она все шла и шла. Но вдруг ее внимание привлек странный шум. Сперва она решила, что это галлюцинация, что слух обманывает ее, терзает почем зря. но, шагая все дальше, с одной улицы на другую, от одной площади к другой, поняла, что ей не мерещится. Ее и впрямь всюду преследовало журчание воды. Блуждая по кривым улочкам Монти, то в горку, то под горку, и вечно оказываясь не там, куда ей было нужно, Фрэнки наконец обнаружила источник звука. Вода лилась из назоны римского питьевого фонтанчика, вроде венецианской фонтанеллы с той только разницей, что фонтанеллы не были включены постоянно, бежала по мостовой и стекала сквозь решетки в канализацию. Когда она подошла ближе, у фонтанчика остановилась старушка. Френки понимала, что бессовестно пялиться, но не могла отвести глаз. Заметив ее, старушка указала на кран, но не туда, откуда лилась вода, а чуть выше, на небольшое отверстие у основания. Она закрыла кран пальцем, из отверстия брызнула тонкая струйка, и старушка, наклонившись, долго пила. Затем протянула руку, ухватила Фрэнки за запястье и привлекла к себе. Фрэнки попыталась вырваться, не обидев старушку. Толком не зная почему, понимая, что на то нет никаких разумных оснований, она жутко боялась подходить ближе. Словно холодной водой из фонтанчика можно было обвариться. Когда цепкие пальцы задели рану на предплечье, она вскрикнула от боли, старушка отпрянула и разразилась сердитой тирадой, в которой не было и следа прежнего добродушия. Франки стряхнула ее руку. Ей казалось, что люди смотрят, сверлят ее осуждающими взглядами, и, пожалуй, заслуженно. Вела она себя более чем странно, но ничего не могла с собой поделать. Ей не терпелось отойти подальше от проклятого Назона, от воды. Резко развернувшись, она едва ли не бегом бросилась прочь, с каждым шагом всё отчетливее различая фоновый шум, которого не должно быть в городе, окружённом сушей. Будто вода нарочно преследовала её, сводила с ума. До отеля она добралась разбитой, перед глазами всё плыло. Хотя одежду уже выстирали и сложили аккуратной стопкой в изножье кровати, в номере стояла все та же удушливая вонь. Фрэнки дождалась ночи, прежде чем снова выйти на улицу. Собирая вещи в охапку, на секунду кольнуло сожаление, до того все было безупречно отглажено. Она опять уловила тошнотворный запах, выдававший ее с потрохами, и с омерзением отвернулась. Весь свой гардероб, распространявший нестерпимую вонь венецианских каналов, она швырнула в один из мусорных баков, что стояли вдоль дороги, а затем вернулась в номер. И стала ждать. Телефонного звонка, стука в дверь, суровых голосов, выкрикивающих что-то по-итальянски, команды, по которой ее закуют в наручники и бросят в тюрьму, навсегда отделив от привычного мира холодной металлической решеткой. «Скоро все выяснится. Скоро тело найдут. Гилли найдут», — повторила Френки про себя, точно боялась забыть имя. «И обо всем догадаются. тыщут доказательства ее вины». Заснуть она не смогла. Всю ночь просидела в углу, сжавшись в комок, раз за разом проживая ту последнюю секунду, когда канал поглотил Гилли и сомкнулся над ней, навсегда запирая под водой. Она чувствовала, как губы Гилли шевелятся у самого уха, как ее пальцы хватают за предплечья, тянут, толкают, цепляются. Да кто их разберет? «Я не хотела», — пробормотала Фрэнки сперва тихонько, чтобы никто не услышал, а затем еще раз, громче, почти надеясь, что хоть кто-то... Да слышит. «Вечно прятаться не выйдет», сказала она своему отражению в зеркале, висевшем над крохотной раковиной. Фрэнк не собиралась. Знала, что виновна. Это ее руки, ее пальцы, хватая и отпихивая, обрекли девушку на смерть или не сумели спасти. Поразительно, насколько это было просто. Как легко Гилли ушла под воду. Как быстро всё закончилось. Но закончилось ли? Слишком уж просто. Так не бывает. На следующий день у неё не хватило сил даже выйти из отеля. Она осталась лежать в постели среди холмистого ландшафта, подушек и покрывал. Не ела, почти не пила, только один раз, когда удалось подняться и добрести до туалета, подставила ладони под кран, и сделала пару глотков. Наверняка это была всего лишь игра воображения, но вода обожгла горло. Дрожа, она вернулась в постель. Руки и ноги ныли от напряжения. Никак не получалось поймать убегавшее время. Хотя нет, время ведь не ловит, его проводят, за ним следят. Так или иначе, минуты и секунды Утратили смысл. Время измерялось переходами от одного состояния к другому. Сперва ее лихорадило, бросало в жар, просто не намокали от пота. А затем вдруг остывали, и тело пронизывало холодом, а кости ныли от резкой перемены. В такие моменты не получалось лежать смирно. Фрэнки вертелась боку бок в бесплодных попытках прогнать боль, пульсирующую в мышцах. В коридоре раздался шум. В дверь долго и настойчиво стучали, что-то строго говорили по-итальянски. Услышав этот стук, Фрэнки обмякла от облегчения. Наконец-то пришли. Она уже толком и не помнила, кого ждала. Знала лишь, что поймет, когда они явятся. И что мучение закончится с их приходом. Все встанет на свои места. Но, тем не менее... Она не нашла в себе сил ни выбраться из постели и открыть, ни даже просто отозваться. «И пусть...» — пронеслось в голове. «Они придут...» Фрэнки вяло кивнула, доверившись внутреннему голосу. И осталось лежать. Голоса снаружи тем временем делались все настойчивее, а в следующее мгновение раздался грохот, и двери распахнулись. Фрэнки успела сообразить, что в номер ворвались вовсе не те, кого она рассчитывала, кого хотела увидеть. Над кроватью возникли лица. Консьерж, тот самый, что выдал ей ключ, и незнакомая женщина, видимо, горничная. Оба встревоженно хмурились. Женщина, приблизившись, положила прохладную сухую ладонь на лоб Фрэнки. Та, почувствовав прикосновение, блаженно вздохнула, закрыла глаза и, наконец, провалилась в сон. Фрэнки очнулась с ощущением, что прошло много времени. Не часов. Дней. Было до того ярко, что она не сразу поняла, где находится. Солнечный свет заливал комнату, бил в глаза, пришлось отвернуться от окна. Тогда она вспомнила все — Венецию, Гилли, Рим — и издала еле слышный стон. Пошевелилась в постели... медленно осознавая, что одежда на ней чужая. На предплечье обнаружилась свежая повязка. «В рану попала инфекция», — произнес чей-то голос. «Вы еще легко отделались». Судя по акценту, по раскатистому «Р» принадлежал этот голос англичанину, родом откуда-то из Вест-Кантри. Вот уж редкая птица в Риме. Может, это сон? В поле зрения возник незнакомый мужчина. Врач, судя по виду. Он как раз поднимался со стула и выглядел вполне настоящим. Фрэнки попыталась заговорить. «Не надо». Врач поднял руку. «Не стоит напрягаться». «Давно?» — выдавила она, указав сперва на себя, затем на постель. «Три дня». Фрэнки было встрепенулась, но доктор снова успокоительно выставил вперед ладонь. Странно, что вы дольше не проспали. После такой телихаратки, когда меня вызвали, вы бредили. К тому же, как я уже упоминал, раны на руке были инфицированы. Повезло, что обошлось без сепсиса. Он помолчал. На стойке сообщили, что вы застали наводнение в Венеции. Не удивлюсь, если дело в тамошней воде. Врач рассказал, что Фрэнки пару дней не выходила из номера и не отзывалась на стук горничной. Найдя ее свежевыстиранную одежду в мусорном баке, горничная решила рассказать обо всём консьержу. Вдвоём они выбили дверь и обнаружили постоялицу почти без сознания в бреду. Фрэнки вдруг заметила, что та самая горничная замерла в дверях, одной ногой за порогом, словно не решалась показаться ей на глаза. «Грация, Милле», — поблагодарила она, с трудом шевеля пересохшими губами, и добавила, глядя девушке в глаза. — Я вас, должно быть, перепугала. Горничная шагнула в комнату. — Я рада, что сеньора поправляется, — пробормотала она с заметным акцентом. Чего-то она явно не договаривала, старательно прятала глаза, ни с того ни с сего залилась краской. Неужели Фрэнки проговорилась в бреду, выболтала то, о чем следовало молчать? — Спросить бы, но слова не шли с языка. Вместо этого Фрэнк еще раз поблагодарила обоих и пообещала доктору выздороветь как можно скорее. От ее внимания не ускользнул испытующий взгляд горничной, которая, казалось, скрывала какую-то тайну. «Чуть не забыл», — сказал врач. «Консьерж мне передал одну вещь, попросил вернуть вам, когда проснетесь». Прачка нашла, но не поняла, что это, и положила к другим бесхозным предметам. И только через пару дней консьерж догадался, что это ваше. Фрэнки протянула руку, сомкнула пальцы, ощутила прохладную гладкость металла. Свисток. Со вздохом она закрыла глаза. Почти две недели спустя, ночью, Фрэнки вернулась в Лондон. Оставаться время после выздоровления ей не хотелось, тянула домой, стало ясно, что карабинеры за ней не придут, и страх сам собой рассеялся вместе с лихорадкой, так что она даже задумалась, не было ли одно следствием другого. Но врач к ее вязчему неудовольствию запретил ей путешествовать, вынудив задержаться в отеле, где она только и делала, что пряталась от пытливых взглядов горничной и при каждом удобном случае благодарила консьержа, отчего все трое в конце концов неимоверно устали, и были счастливы друг от друга отделаться. Обратный путь лежал через Венецию, а затем Милан или Турин. Так было бы проще и быстрее всего добраться до Парижа, а оттуда через Дувр в Лондон. Но Фрэнки сразу отмела этот вариант. Она и думать не хотела о возвращении в Венецию. Пришлось выбрать другой, более длинный и сложный маршрут, но с дополнительными пересадками примеряла мысль, что не придется и близко подъезжать к водяной могиле, которой обернулась Венеция. На главной улице не было ни людей, ни машин, и Фрэнки наслаждалась прогулкой к дому. За эту переменчивость она и любила краучант Днем городская суета, ночью деревенская тишь. Квартира пропахла запустением. Запах на мгновение перенёс её в Италию, в тот первый день в Венеции, когда она бродила среди укрытой пыльными простынями мебели, не веря, что получится разогнать многолетнюю затхлость Она уже и не помнила, когда перестала её замечать, когда та рассеялась под напором жизни, её собственной и её друзей, а воздух в палаццо пропитался флёрдоранжем и табаком, виски и потом. Она заварила Эрл Грей. поставила чашку остывать на прикроватный столик, и комната потихоньку наполнилась ароматом бергамота. Фрэнки все не могла поверить, что наконец вернулась домой. Даже скрип половиц под ногами казался обманчивым. Не отпускало чувство, что стоит обернуться, и перед глазами вырастут стены палаццо. Той ночью, впервые после наводнения, она спала без снов, без кошмаров, и, проснувшись, провела одно долгое блаженное мгновение в мире, где ничего не случилось, где она никогда не ездила в Венецию и не встречалась с Гилли. Но тут же нахлынули воспоминания, и она бросилась в туалет, едва сдерживая тошноту. Стоя на коленях перед унитазом, глядя на забинтованную руку, она поняла, что никогда не сможет забыть, что эти события останутся с ней навечно.